Глава 17 «Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет?» Свидание. Борис Пастернак На следующий день, несмотря на то, что он был выходным и вся страна продолжала отмечать новогодние праздники, Тамерлан собрал свою следственную группу и обозначил план действий. Во-первых, нужно было как можно больше узнать про ленты — Если они действительно столь редки, как сказал эксперт, то круг подозреваемых может сузиться. Во-вторых, нужно было узнать у журналистов, кто им рассказал подробности старой легенды. Может, это ничего и не даст, но вдруг выведет на какого-то конкретного человека. В-третьих, необходимо разузнать все возможное про автора найденного жене дневника. Им известно о ней немногое, но было несколько важных деталей. Ее звали «Анной», И, судя по датам в дневнике, она была примерно 1897-1898 года рождения. Она служила в Семеновско-Отрадном имении, а перед самой революцией заняла должность экономки, прожила в Отраде до 1926 года и была хранительницей местного музея. В 1917 году родила сына. Больше ничего про эту женщину они не знали. К сожалению, не было даже фамилии. Хотя узнать фамилию последней графской экономки, а впоследствии хранительницы музея, вряд ли будет очень уж сложно. Сложнее будет отыскать ее следы после 1926 года. Особенно, если ее фамилия окажется какой-нибудь Петровой или Семеновой. Таких в Москве наверняка окажется тысячи. Пока следователи вели свое расследование, Женя решила провести свое. Она хотела узнать поподробнее об убийстве Марии Орловой в 1917 году. Может, сохранились какие-то записи или документы, Она не знала, что это могло ей дать, ей просто хотелось найти подтверждение, написанному в дневнике. «Убийство столетней давности». Жаль, что свидетелей той эпохи уже и не осталось, но наверняка должны были сохраниться хоть какие-то бумаги. А в бумагах, сколь много бы их ни было, Женя могла найти даже крошечную, но такую важную закорючку. Женя была из тех, кто мог найти иголку в стоге сена, при условии, что иголка там действительно была. «Только с чего начать?» Наверное, стоило снова отправиться к смотрителю Отрадницкого музея и порасспросить его о последних владельцах поместья. А вдруг ей повезёт, и окажется, что Фёдор Иванович слышал что-нибудь о самом первом музее, созданном в Отрадном в 1918 году. Может, он и про Анну слышал? Два последних праздничных дня, что оставались до выхода на работу, Женя провела, погрузившись в паутину интернета и пытаясь найти хоть какую-то информацию о живших в Отрадном людях накануне революции. Информация была скудна и ничего не давала. женя удалось найти имена последних отпрысков семьи Орловых, что владели поместьем, да и только. Никаких подробностей об их судьбе после революции. Ничего дельного не было в сети и об Отрадницком музее. На официальном университетском сайте упоминалось о первом музее на территории усадьбы, созданном в 1918 году и закрытом в 1926. Всё остальное относилось к современной эпохе и для Жени интереса не представляло. Женя на силу дождалась первого рабочего дня после новогодних праздников. С утра у неё было две консультации подряд на потоке второго курса, а через день ей предстояло начать принимать экзамены. На экзаменах Женя была строга и спрашивала каждого студента досконально, а потому её экзамен мог длиться с раннего утра до позднего вечера. Она не признавала автоматов и не обращала внимания на заслуги студента в течение семестра. Если вдруг отличник пришёл на экзамен с пустой головой, поблажек не делала. Но ну и к тем, кто на семинарах отмалчивался и ничего не делал, не относилось предвзято. Даже у последнего двоечника был шанс сдать её предмет на отлично, стоило только ему хорошенько подготовиться к экзамену. Но, как правило, таких удивительных студентов не было. Каждый работал в свою силу и по мере собственного желания. Жене казалось, что консультация никогда не закончится. Ей хотелось бросить всё и отправиться в музей, чтобы поговорить с Фёдором Ивановичем. Но студенты будто бы нарочно завалили её вопросами относительно экзаменационных билетов, поэтому она не только не ушла с занятий пораньше, как планировала, но ещё и задержалась. Как только студенты разобрались со всеми вопросами, Женя бросилась вон из аудитории и почти бегом помчалась на кафедру, чтобы забрать своё пальто. Музей находился в другом здании, которое раньше служило конюшней, и чтобы в него попасть, нужно было выйти на улицу. Стояли жуткие морозы, градусов 20, а то и все 30, ниже нуля. Женя как сумасшедшая влетела на кафедру, где собрались ее коллеги, весело обсуждая прошедшие праздники. Она даже толком не поздоровалась, схватила пальто и умчалась, так ей не терпелось узнать хоть что-то о бывшей смотрительнице музея. Уже на улице, сбежав со ступенек, поскользнувшись и практически врезавшись в Ивана Александровича, преподавателя по философии, который удачно подхватил ее, не дав растянуться перед толпой студентов, стоявших тут же, Женя наконец-то остановилась в спринтерский забег евгений Георгиевна, куда это вы так несётесь? Пожар, что ли?» Засмеялся Иван Александрович. «Так и шею себе свернуть можно. Смотрите, как подморозило. Прям каток!» «Простите, Иван Александрович, я просто немного задумалась. Ей очень не хотелось сейчас с ним разговаривать. Не только с ним, вообще ни с кем. Женя взяла след, как натасканная полицейская овчарка. Она нутром чувствовала, что на правильном пути». Женя всегда это чувствовала, когда углублялась в поиск старых документов и записей, будто какое-то шестое чувство подсказывало ей, что именно сегодня она найдет ценную информацию. Наташка обычно смеялась над ней и говорила, что у всех людей шестое чувство, а у Женьки седьмое, научное. Смех смехом, но что-то в этом было. Однако нужно умерить свой пыл и не сболтнуть лишнего, вежливо поговорив с Иваном Александровичем. «Спасибо, что так удачно меня поймали, Иван Александрович. Вы же меня знаете. Стоит о чём-то задуматься, и я не замечаю ничего вокруг». Он, понимающе улыбнулся. «Так вы торопитесь?» «Не то чтобы очень, но у меня есть одно неотложное дело». Женя боялась, что он начнёт расспрашивать. Придётся что-нибудь врать. А врать она не любила, да и не умела. Однако её страхи оказались излишними. «Ну, тогда бегите по своим делам». «Вернее, не бегите, а ступайте осторожно, а то, не дай бог, упадёте и что-нибудь себе сломаете. А я пойду на экзамен, уже опаздываю». «Да-да, конечно». Она уже собиралась было распрощаться, но Иван Александрович вдруг спросил. «Евгения Георгиевна, а что вы завтра делаете?» «Я?» «Завтра у меня день рождения. Я пригласил кое-кого из коллег посидеть в кафе и отметить». «Ох, точно!» Женя вспомнила. Перед самым Новым годом на кафедре упоминали, что у Быкова скоро пятидесятилетний юбилей. Они даже скидывались ему на хороший подарок. «Так вы придёте? Мне было бы очень приятно вас видеть». «Да, конечно». «Завтра в 7 да «Да-да, я вам пришлю сообщение с адресом ресторана. Это не так далеко отсюда». «Отлично». «Евгения Георгиевна, если хотите, приводите и своего молодого человека. Многие будут с мужьями и жёнами». «Молодого человека?» ошарашенно уставилась на него Женя. «Ну вы же вроде встречаетесь с нашим следователем», улыбнулся во весь род Иван Александрович. Вот оно что. Оказывается, весь факультет уже знает. Хотя что удивительного, если каждый четверг Тамерлан забирает её с работы. Что ж, может оно и лучше. Хорошо, спасибо, Иван Александрович. Мы обязательно придём. Тогда до завтра. До завтра. Женя проводила Ивана Александровича взглядом, пока он не скрылся в дверях университета. Интересно, что бы сказал Нургалиев, услышь он, как кто-то назвал его молодым человеком. Вот уж точно неподходящий для него эпитет. Женя улыбнулась собственным мыслям, вспомнив рождественскую ночь. «Чёрт!» — ударила она себя по лбу. «Вот так всегда. Стоит кому-нибудь отвлечь её, и она тут же забывает о самых важных вещах». Женя побежала к дверям флигеля, где располагался музей, то и дело скользя по снежному насту. В музее было, как всегда, тихо. гулкое эхо её шагов раздавалась по мраморным плитам пола. «Сёдор Иванович, вы где?» — слегка повысив голос, спросила Женя. Тут же где-то в глубине помещения скрипнула старая дверь и показался сам смотритель музея. Фёдор Иванович был человеком старым. Женя не знала, сколько точно ему лет, но никак не меньше семидесяти. Тем не менее он, невысокий, плотный, разовощокий, с седой шевелюрой и густыми пушкинскими бакенбардами, дышал здоровьем и жизнелюбием. «А, Женя, это ты!» — заулыбался Фёдор Иванович, завидев девушку. «Что, опять поработать в тишине пришла?» «Нет, Фёдор Иванович, я по вашу душу». Это как так? Во-первых, с прошедшим вас Новым годом. Женя протянула пакет, который держала в руках. Вот это вам. Что опять удумала, а? Ваши любимые, с яблоком и ещё с капустой. Ох, Женя, избаловала ты меня. Женя хорошо готовила, а Фёдор Иванович уже давно жил один, похоронив жену лет 30 назад. Дети его жили в Петербурге, лишь изредка навещая отца, а потому Женя ещё со студенческих лет подкармливала старика. Часто готовила что-нибудь вкусненькое и приносила ему в музей. Особенно Фёдор Иванович жаловал её пирожки. Вот и сейчас Женя напекла ему целую гору. «Я же знаю, что вы их обожаете, Фёдор Иванович, так что не делайте вид, что я зря старалась». Он рассмеялся. «Ох, и хитра, Лиса!» — пригрозил он шутливо пальцем. «Ну спасибо, дочка, что не забываешь». Фёдор Иванович поотечески обнял Женю и расцеловал в обе щёки. «Тогда давай вместе чай будем пить. Пойдём ко мне». Они прошли в небольшой кабинет. Не тот закуток, где Женя нашла дневник убийцы, а небольших размеров комнату, в которую у Фёдора Ивановича хранились все документы по музею, стоял большой письменный стол с компьютером и пара кресел. Здесь же, на низеньком столике, возле окна, имелся электрический чайник, несколько чашек. Фёдор Иванович отдал Жене пакет с пирожками, а сам принялся заваривать чай. Она тем временем выложила угощение на тарелку, достала сахар и поставила чашки с блюдцами на стол. Это было далеко не первое их совместное чаепитие, а потому Женя чувствовала себя как дома. Фёдор Иванович достал из шкафа большую коробку шоколадных конфет. «Вот, Женя, твои любимые». «О, значит, Алёша приезжал?» Алёша был внуком Фёдора Ивановича, которого Женя хорошо знала. Они вместе учились, но потом тот уехал в Питер, где ему предложили хорошее место. «Приезжал». «А почему ко мне не заглянул?» «Да он, Женя, буквально проездом, на денёк только». У него там Танька, жена, того, гляди, родит. Вот он приехал деда повидать. Да тут же сразу и умчался обратно. Понятно. Так родила? Танька-то? Не, вчера звонил Арёше, говорит, всё никак не разродится. Но должна вот-вот. Чайник закипел, и Фёдор Иванович залил кипятком заварку. Что ж, Женя, давай почаёвничаем, и ты расскажешь мне, зачем пожаловала. А с чего вы взяли, что мне что-то нужно? Засмеялась она. «Да знаю я тебя, дочка, у тебя ж на лице написано нетерпение». «Видите вы меня насквозь, Фёдор Иванович». Пока пили чай, Женя изложила старику суть своих изысканий. Во-первых, ей хотелось бы узнать всё о том первом музее в Отрадном, о его смотрительнице и что с ней стало, остались ли какие-то документы и где можно хоть что-то найти. Во-вторых, ей хотелось найти информацию о графской дочери Марии Александровне Орловой, которая, судя по всему, умерла в Отрадном перед самой революцией или в её первые дни. Что ж, Женя, ты пришла по правильному адресу. Тебе даже не придётся ни в каких бумагах копаться. Я сам тебе всё расскажу. И про музей, и про Марию Орлову. Очень жуткая была история с ней. Так вы знаете? Я же местный, Женя. Родом из деревни Семёновка. Что вон за тем лугом. Я много чего знаю.